Неожиданная и крайне неприятная встреча повергла кузнеца в смятение. Изворотливость не была свойственна его прямому и смелому нраву, а зная этого человека как любопытного соглядатая и злостного сплетника, да к тому же издавна питавшего к нему особую неприязнь, оружейник подумал с надеждой лишь об одном исходе. Может быть, почтенный аптекарь, сам подаст ему повод пустить в ход кулаки, и тогда он свернет шею неприятному свидетелю и раз навсегда заткнет ему рот. Но, увы, аптекарь не сделал и не сказал ничего, что могло бы оправдать такую чрезвычайную меру. Напротив, столкнувшись с дюжем своим земляком так близко, что никак было не проскочить неузнанным, Аптекарь решил по возможности сократить встречу, и не показывая виду, что замечает в ее обстоятельствах что-либо странное, он, проходя мимо, даже не глянул на спутницу оружейника и лишь уронил небрежно такие слова. «Еще раз веселого праздника тебе, храбрый Смит. Как ты ведешь с пристани свою кузину, милую миссис Джоэн Лэттом, и поклажу ее несешь, значит, прямо из Данди». Я слышал от старого чеботаря, что ее ждут. Говоря таким образом, аптекарь не смотрел ни влево, ни вправо, и, бросив беглое «будьте здоровы» в ответ на такое же приветствие, которое Смит скорее буркнул, чем проговорил, он заскользил дальше, как тень, своею дорогой. «Поймал-таки меня, чертов подлюга!» — сказал Смит. А я, хочешь не хочешь, проглотил его пилюлю, хоть и позолоченную. У мерзавца острый глаз на юбке. Он умеет отличить дикую уточку от домашней, как и всякий в Перте. Он меньше, чем кто-либо другой в славном городе способен принять кислую сливу за грушу или мою дородную кузину Джоэн за эту фантастическую пташку. Понимай так, своим поведением он как бы сказал Я не вижу того, что ты хотел бы спрятать от меня. И правильно сделал, потому что он схлопочет себе крепкий удар по черепу, если станет соваться в мои дела, и значит, он в собственных интересах будет молчать. Но кого еще сюда принесло? Святой Дунстан! Хвостуна и пустобреха этого вот зайца трусливого Оливера Праудфьюта! В самом деле, следующим они повстречали отважного шапошника, который, сдвинув шапку набекрень и горлане песню «Том о том, не сиди битый час над котлом», ясно давал понять, что пообедал не в сухую. «Ага, мой любезный Смит», — сказал он, — «я тебя, выходит, захватил врасплох». Выходит, и верная сталь может согнуться, может и вулкан, как уверяют министрели, отплатить Венере ее же монетой. Право, слово, быть тебе весь год веселым Валентином, раз ты начал свой год так лихо. «Послушай, Оливер», — сказал сердито Смит, — «закрой глаза и ступай мимо, дружок. Да советую тебе не болтай о том, что тебя не касается, если хочешь сохранить все зубы во рту». «Чтобы я доболтал лишнее, разносил бы сплетни. И о ком? О своем же брате-вояке никогда себе не позволю. Ни словом не обмолвлюсь даже со своим деревянным султаном. Зачем? Я и сам не прочь повеселиться в укромном уголке. Знаешь, пойду-ка я с тобой. Зайдем куда-нибудь, пображничаем вместе. А твоя Далила споет нам песенку. Что, не худо я придумал?» «Превосходно!» — сказал Генри сам о том лишь мечтая, чтобы пристукнуть своего брата вояку, но все же благоразумно избрав более мирный способ отвязаться от него. «Превосходно придумано. Мне, кстати, понадобится твоя помощь. Вон, я вижу, идут пятеро или шестеро дугласцев. Они непременно попробуют отбить девчонку у скромного горожанина вроде меня. Так что я буду рад получить подмогу от такого удальца, как ты». «Благодарю». «Благодарю тебя», — ответил шапошник, — «но не лучше ли мне побежать и распорядиться, чтобы забили тревогу да прихватить свой большой меч?» «Да-да, беги со всех ног домой и не рассказывай ничего о том, что ты тут видел». «Кому ты это? Мне? Меня не бойся. Фу, я презираю сплетников». «Так иди же, я слышу ляск оружия».